Глава сороковая, в которой Владислав добивается благосклонности. Влад. Влад на брата не злился, привык уж давно к его зубаскальством, а ревность, как оказалось, чувство неподвластной управлению. На месте Владимира мог быть кто угодно, Марьяна принадлежит Владу, точка. Пожалуй, на конкурсе ему придется тяжко. Ведь там о правах на Марьяшу не заявить. Уже договорились, что оженить без сына матушка объявит после конкурса. А что, жить Марьяша будет в палатах? А сейчас мало ли кто гостит у княгини Нестужевой. И ребенки узнают позже. Слуги в доме неболтливые, сплетни по соседям не понесут. А ведь Марьяна всё ещё ждёт развода. Во время ужина Влад то впадал в отчаяние, то забывал обо всем, заглядывая в нежно-голубые глаза жены. Она его и не его вовсе. И отказываться от нее он не намерен никогда. Они молча поднялись по лестнице на второй этаж. Влад запоздало вспомнил, что не спросил у матушки, какие комнаты она отвела Марьяне. Но та знала дорогу, открыла дверь, И пахнула свежей краской и влажным клеем. Вот, сказала Марьяна, замерев у порога. Детская. Комната тонула в темноте, и Влад сотворил шарик для освещения. Его бывшая детская. Матушка наотрез отказывалась делать тут ремонт, бережно хранила старые вещи, игрушки и, не раздумывая, отдала комнату для марьяниной дочки. Скоро запахи выветрятся. «Сюда принесут новую мебель, новые игрушки». «Тебе нравится?» — спросил Влад. «Мне все еще неловко», — призналась Марьяна. Он лишь улыбнулся в ответ. «Трудно убеждать девушку, которую недавно так жестоко обманули, что не перевелись еще порядочные люди. Ничего, со временем она поймет все сама. Спальня тут». Марьяна шагнула к соседней двери. «Наша спальня». Влад был уверен, что матушка не поселит их в отдельных комнатах. Марьяна к такому не готова, но ведь он сейчас ночует в палатах, да и квартира осталась за ним. Марьяна же вскоре отправится на конкурс, а там все изменится. И если будет на то воля богов, то к лучшему. «Я не зайду туда, пока ты этого не захочешь», — сказал Влад. «Драгоценности там?» «Да и...» «Заходи», — Марьяна распахнула дверь. «Ты же хотел поговорить? Там нас не побеспокоит». Влад ломаться не стал. Знал, что не набросится на жену, как голодный зверь, и ей должно привыкать, что его слово крепко. «А что, хочется...» Перехочется. Он перетопчется и будет спешить медленно. Так я насчет скитов. Влад отошел к окну проверить, надежно ли оно закрыто. Дома храняют и люди, и ведовство. Так ведь и противник серьезный. Простой запор может оказаться надежнее заклинания Ты же с нами поедешь, верно? — продолжил он. — Я Добрыню в помощники беру. «Мне непременно надо ехать», — встрепенулась Марьяна. «Луша вам не покажется?» «Значит, крайний срок — завтрашняя ночь. Ранним утром должны управиться». «Почему крайний?» — спросила она. «Потому что с конкурса тебя не отпустят». «Ах, да», — она задумалась, пошевелила губами, словно вела подсчеты. «А ведь завтрашнее утро...» Тот самый срок, что я лучше назначила. Вот и замечательно. Матушку ставить в известность не будем. «Не будем», — согласилась Марьяна. «А как же я покину дом? Ночью, когда она уснет, я помогу. Будь готова к трем часам. Надень что-нибудь неприметное и туфли на мягкой подошве». «Хорошо», — кивнула она. «Так, может...» Ты завтра ночевать останешься так будет проще? Возможно, согласился Влад, посмотрим, если ты не передумаешь. Не передумаю. Марьяна ответила ему без сомнения в голосе, однако Влад предполагал, что это из-за дочки, а не из-за него самого. И еще кое-что. Влад подошел к Марьяне, которая застыла у туалетного столика. На конкурсе я буду за тобой. Ухаживать. Открыто и настойчиво. «Так надо?» Она и тут не дрогнула и не отшатнулась, когда Влад протянул руку, чтобы погладить ее по щеке. «Нет, я так хочу, и ты знаешь причину!» Она кивнула, потерлась щекой о его ладонь. У Влада дыхание перехватило от этого ответного жеста. «Это не нарушит правила?» «Нет». Влад улыбнулся. «На конкурсе все флиртуют, девушки ищут мужей, если еще не сосватаны, и мужчин там хватает. Никто не сочтет мой интерес странным». «Буду иметь в виду», — Марьяна вернула ему улыбку. «И на свидание пригласишь». «Непременно», — заверил ее Влад. «Даже знаю, куда». Руку он не убрал. Едва касаясь пальцами, гладил тонкую кожу за ухом и наклонялся ниже и ниже. И вот уже ладонь лежит на затылке, а Марьяна замерла, и в глазах ни тени испуга или протеста. «Поцелую!» — все же предупредил Влад. И в следующее мгновение коснулся ее губ — теплых, податливых, вкусных. Поцелуй получился настоящим, сладким, чувственным. Влад едва перевел дыхание, отстраняясь от Марьяны. Кровь стучала в висках, и желание затапливало разум. «Нет, нельзя, не сейчас», — повторил он про себя несколько раз. И, должно быть, выглядел при этом глупо, потому что Марьяна спросила, «Разочарован?» Он не понял вопроса, нахмурился. «Наверное, невинные девушки не умеют целоваться», — пояснила она. «Так и я не невинный мальчик», — хмыкнул Влад. «Ты позволила мне этот поцелуй, чтобы напомнить о том, что ты падшая женщина? Марьяша, выбрось эту глупость из головы, пожалуйста!» Она вздохнула и прижала щекой к его плечу и обняла, обвив руками талию, «Марьяш?» — забеспокоился Влад. — Я не спросил. Вернее, спросил, но при матушке. День и правда прошел прекрасно. Ничего не случилось. Тебя никто не обижал. Еще один вздох. — У тебя чудесная мама, Влад. И мы прекрасно провели время. Просто я скучала без тебя. — Правда? — переспросил он, севшим от волнения голосом. — Почему ты сомневаешься? Марьяна сделала шаг назад, разомкнув кольцо рук. «Ты заботливый, добрый, сильный, умный, красивый!» Она перечисляла, а Влад чувствовал, что краснеет, как юная барышня. «Я могу сопротивляться чувствам, понимая свое положение», — продолжала Марьяша. «Но если ты... если я тебе нравлюсь, почему ты не можешь мне нравиться?» Они больше ни о чем не говорили. Влад обнял Марьяну, и они стояли в тишине, пока где-то рядом не пробили часы. «На же ждут!» — спохватилась Марьяна. «С драгоценностями!» — напомнил Влад, так как она устремилась к дверям с пустыми руками. «Ах, да!» Футляры лежали на туалетном столике, и Влад не без любопытства заглянул в верхний. «О, да ты все же с преданным!» — заметил он. «Это не мое». «А чье же?» «Василисы», — она добавила, заметив его удивление. «Я так решила». «Неужели ей их подарил тот, с кем она...» «Нет, не может быть. Марьяна не стала бы их хранить, вернула бы сразу же». Влад смутно припоминал, что ему говорили о том, откуда драгоценности, но то ли он забыл, то ли не расслышал. И, возвращаясь в гостиную, Марьяна вкратце рассказала о том, чье это наследство. — Я уж подумал, вы спать ушли, не попрощавшись, — ворчливо проговорил Владимир. — Володя! — одернула его Лидия Алексеевна. — Ладно, показывайте, что принесли. Владимир подошел к столу, на котором Влад оставил футляры с драгоценностями, а Марьяна, наоборот, отошла дальше, села рядом с Лидией Алексеевной, чтобы не мешать братьям осматривать камни.